На этом заканчивались ее фильмы ужасов и актерская карьера. Она стала миссис Адамс, супругой Джона Уолтона Адамса Третьего. А еще через шесть месяцев родился Джейсон, улыбчивый крепыш с густыми рыжими, как у мамы, волосиками, которые в первый год торчали ежиком. Малыш был такой очаровательный, а Джек так нежен с ней что Джейн почти не тосковала по покинутому ею миру. Первые пять лет замужества у нее, в общем-то, и не было времени тосковать. Александра родилась, когда Джейсону исполнилось два года, а Алиса еще двумя годами позже. Александра оказалась похожей на Джека, Алиса же ни на кого, кроме разве что матери Джека. Семья получилась идеальная, и Джейн с радостью окунулась в заботы о ней. Дети не давали покоя днем, а Джек ночью. Казалось, он никогда не насытится женой. Порой он не мог утерпеть и брал ее в ванной, пока дети смотрели телевизор или ужинали. Он изнывал, дожидаясь ее в постели, и каждую ночь они занимались любовью даже если Джейн была слишком усталой, чтобы думать, разговаривать или есть после целого дня у тюрьмы с детьми. Порой ей казалось, что у нее совершенно не остается времени для себя, но это ее не огорчало. Она хотела быть идеальной женой, идеальной матерью и делать всех довольными и счастливыми. О себе Джейн думала редко, и была просто благодарна судьбе, что, приехав из далекого Буффало, стала госпожой Адамс. Лучшей роли она для себя не искала, и лишь когда дети пошли в школу, стала тосковать по всему, что бросила ради Джека. К тому времени ей было 27 лет, но она выглядела почти так же, как 10 лет назад, особенно когда поздним вечером плавала обнаженная в бассейне. Джек наблюдал за ней, затем гасил свет в доме и тоже нырял в воду к супруге. Джейн не следовало беспокоиться, что дети могут подсмотреть. Ей вообще не нужно было ни о чем беспокоиться. Джек сам беспокоился обо всем. Об их счетах, их жизни... Говорил ей, с кем надо встречаться, что нужно делать, что надеть. Он краил ее по своему представлению об идеале. И единственным, что не соответствовало этому представлению, была ее любовь к своей прежней работе. Иногда Джейн заводила разговоры о возвращении к актерскому труду, но муж не желал об этом слышать. «Это...» «Это не твое амплуа, и никогда им не было», — говорил Джек жестким тоном, — «это мир бродяг и бездельников». Джейн не нравилось, когда ее супруг так высказывался. «Она любила мир Голливуда» и все еще скучала по некоторым из ее давних друзей, с которыми Джек запретил ей встречаться, вплоть до того, что, увидев, как она однажды писала рождественскую поздравительную открытку своему агенту, выбросил ее, сказав, «Забудь об этом, Джейн! Все это кончилось!» Джек хотел, чтобы так было, очень хотел. Хотел, чтобы она все это забыла, Даже любимые роли, своих знакомых, прежние мечты. Олесе было всего три года, когда в супермаркете какой-то мужчина вручил Джейн свою визитную карточку. Он был агентом по поиску талантов и пригласил ее зайти в его офис на экранную пробу. Джейн рассмеялась. В свое время она слышала массу таких предложений особенно когда впервые прибыла в Лос-Анджелес. Несмотря на настойчивость агента, она так ему и не позвонила, и в конце концов выбросила карточку. И все же тот человек взбудоражил в ней чувства, которые она слишком долго подавляла. Однажды она позвонила своему бывшему агенту, просто чтобы сказать привет, спросить, как дела,